Глава 27. В Гуляе-Поле в махновской типографии из подвалика Бостонки выпал первый листок газеты «За свободу». Перепачканной краской Зельцер взял газету и в сопровождении торжествующих анархистов из просвета направился к соседнему дому, бывшей управе, где обосновался Махно со своим штабом. Холодный ветер разбивал лохмы Шомпера и Волина. Они походили на средневековых алхимиков, наконец-то получивших эликсир долголетия. — Нестор Иванович, послушайте радиограмму. — Батьку уже читали, — сказал Аршинов. — Не так читали, — заупрямился Зельцер. И начал декламировать, подчеркивая голосом особо важные в его понимании места. — Командующему армии батьки Махно, срочно! Части вашей армии героически... — О, слышите? — героически! — Форсировали Сиваш, помогая Красной Армии войти в Крым. И далее оказали серьезную, о, серьезную, помощь Второй конной армии, отражая контратаку врангелевской кавалерии, чем способствовали освобождению всего полуострова. Начальник штаба Южного фронта Паук. Не Паука, голос зельца раззвучал так, будто это он сам лично освободил Крым. «Оставь газету», — попросил Нестор. Он стоял на костылях, раскачиваясь, потом стал скакать на одной ноге, как подбитая птица, не в силах успокоиться. Черные Шаршинов и Левка Задов вопросительно смотрели на него. что то хлопцы, мне в этой радиограмме не сильно нравится», — сказал Махно. «Даже, я бы сказал, сильно не нравится. По-моему, опять начинаются какие-то большевицкие хитрости», — Почему подписал не Фрунзе, а яка паука? — Кто такая? Ну, — Латыш через подсказал Задов, — на штабу у Фрунзе. — Паука — нехорошая фамилия, паутиной пахнет. — И что мне еще не нравится? Помогая красной армии, способствовали. Мои хлопцы не помогают, а сами первыми лезут в огонь и в воду. Я знаю. Зачем брехня? Зачем отталкивают нас от нашей победы? Он остановился, раздумывая. — Чую, они что-то затевают. Быть беде. — Бери, левка Трояна, и езжай до наших в Крым. И побыстрее спасай хлопцев, пускай поскорее текают оттуда. — А встретимся мы в Гуляй-поле? — спросил Левка. Не, левочка. пусть они думают, что мы в Гуляй-поле, а мы будем ждать вас в старом керменчике. — Батьку, мы что ж Крым так и оставим большевикам? — спросил Аршинов. — Ну, поторговаться надо бы. Хоть часть Крыма нам под автономию. Махно смотрел на Аршинова пустыми глазами. Казалось, он видит нечто такое, что скрыто от других. Какие-то тени или просто сходит с ума. Помогали, способствовали. Это не просто слова. И паука. Чую беду, хлопцы. Беду. Его успокаивали, принесли кружку воды, ожидали, что вот-вот у батьки начнется приступ. Но это было что-то иное, непонятное. Нестор раскачивался, обхватив голову руками, словно от невыносимой боли. Срочно юзограмму каретникову, пускай немедленно вертаются со всем своим корпусом. Да какой там корпус, то красне так назвали. Там вся наша армия, вся армия скорее телеграфиста. Через полчаса Нестору сообщили, с Крымом связи нет. Фрунзе обосновал свой штаб в Севастополе, в том же особняке на Приморском бульваре, в котором всего несколько часов назад располагался штаб Врангеля, и даже облюбовал для себя бывший кабинет Врангеля. Здесь была вся та же обстановка, только со стены сняли забытый генералом при поспешном бегстве большой портрет жены и детей. Все такое же было за окнами море, но только без судов, Пустое, как тарелка до обеда. Кроме Фрунзе в кабинете находились триандофилов и Паука. Иоганн Христофорович Паука зачитал к командующему Фрунзе едва ли не первую присланную по этому адресу шифровку: «Срочно, секретно команд Южфронтом Фрунзе по поручению высшего руководства республики немедленно окружить» атаковать и уничтожить все находящиеся в Крыму части армии Махно. Командиров предварительно расстрелять. Не дать ни одному махновцу вырваться из крымской бутылки. Это будет означать конец анархического повстанчества, Склянский. «Но это подлость!» — воскликнул Триандафилов. «Они были честными союзниками и хорошо воевали, даже очень хорошо». Фрунзе смотрел в блестящий и чистый пол как будто его натерли перед самым бегством Врангеля. «Почему нет прямых подписей?» Спросил он как бы самого себя. «Почему Склянский?» «Десятая ступенька на служебной лестнице». «А кому хочется оставлять свои подписи под такими приказами?» «Это теперь уже история», — сказал Триандофилов. «Никто пачкаться не желает». Паука сжал губы. Твердый был прибалт. В обсуждение не вступал. «Отправьте ответ. Жду приказов с прямыми подписями. С заданием категорически не согласен. Фрунзе». Паука вышел, Фрунзе поднял глаза на Триандафилова. «Лучше самому идти в атаку, чем руководить такими операциями». «Впрочем, какая это операция? Казнь!» «Да-да, черное что. Назначают нас палачами», — бормотал Триандафилов. Ответ был получен очень скоро. «Паука...» Возвратился в кабинет с новым листком, зачитал с некоторым удовлетворением. Ему была по душе категоричность и революционная беспощадность высокого начальства. Вы уже совершили одну ошибку, объявив амнистию оставшимся белогвардейцам. Мы исправили ее, направив к вам с особыми полномочиями Белукуна и Розалию Землячку. Не совершайте второй. Других подписей не будет, Склянский». Новая шифровка ошеломила больше, чем предыдущая, Фрунзе молчал. «Приказ надо выполнять, Михаил Васильевич, почти ласково, — сказал Паука, — и выполнять очень-очень усердно. Неприятности могут быть большими. Какими, например, Иоганн Христофорович? Ну, напишут где-то в аналах, что Крым был взят на штаба Паукой, а Фрунзе был связистом при штабе, — саркастически заметил Триандофилов. Паука был невозмутим и даже в меру своего понимания происходящего добродушен. Его акцент как бы припечатывал слова, давая им оттенок окончательных решений. — Вы нервничаете, Владимир Кирякович, я понимаю. Что делать? Мы не на ярмарке, где можно поторговаться. В армии приказы не обсуждают. И, не дождавшись ответа, продолжил. — Я уже продумал операцию, соберем совещание. Пригласим махновских командиров, понимаете? Ну, а с обезглавленной махновской армией справиться не составит большого труда. Фрунзе молчал. Он только что был на гребне успеха, победитель Врангеля, человек, поставивший точку в гражданской войне, народный кумир, цезарь. Но в Москве его могут изъять из обращения так же просто, как и ввели в ранг «Монет золотого достоинства» или «девальвировать до стоимости медного пятака». Вот так, в одну минуту, потерять все. Он вздохнул. «Назначайте совещание», — сказал он тихо, — «и подберите надежную команду для...» «Ну, вы понимаете». «Латышские стрелки!» «С легким оттенком недоумения», — ответил Паука. «Они всегда спасают революцию!» Триандофилов сидел молча, сжав голову руками. Ему тоже некуда было деваться. В партию вступил лишь в девятнадцатом, не без колебаний, примкнув к самым умным и всепобеждающим. А Фрунзе в девятьсот четвертом. И царские судьи дважды приговаривали его к смертной казни. Он был честным борцом, своего рода знаменем. Его не могли наказать слишком строго. А кто такой он, Триандофилов? Всего лишь бывший штабс-капитан, щепка на блестящем паркете кабинета. Оставалось только смириться и выполнять решение РВСР. Такие приказы и верно не обсуждают. Во всяком случае, так Триандофилов уговаривал свою бунтующую совесть. В верстах в двадцати от Евпатории, в выгоревшей степи, раскинулось татарское село Саки. Село немалое, здесь были соляные промыслы, грязи лечебницы... Именно здесь и разместили основную часть армии Махно, принимавшей участие во взятии Крыма. Не для лечения, конечно, для надзора. Кругом пустынная степь, никуда не уйдешь незамеченным. Паука, распределявший районы для постоя частей, многое знал или предвидел. По дороге Левку и Тимофея Трояна, ехавших в Саки, остановил красноармейский патруль. Почему-то очень большой патруль, с тачанками, с пушками, Начальствующий проверил документы Задова. Конечно, они были в порядке. Комполка Мозерской группы войск Комкора Хвесина направляется в грязелечебницу по поводу ранения конечностей в сопровождении. Патрульный посмотрел на Задова. Внушительный командир. «Четыре кубика на рукаве, физиономия тяжелая. Проезжайте, товарищ». В селе Саки, в одном из корпусов лечебницы махновские командиры не то ругались, не то советовались. — Ну, какое совещание? — Что мне с ними совещаться? — кричал кожан. Четвертый день харчей не подвозят. Боеприпас обещали пополнить? — Я тоже не поеду, но их к свиньям, — угрюмо произнес пушкарь Тимошенко. — Я при орудиях буду. — Пол, бой еще есть. — Я им никогда не верил, — подлил масло в огонь щусь. — Не, хлопцы, — возразил Каретников, — батька знамы нема, а совещание дело ответственное. Стайфрун за дядьку сурьезный из каторжных, як и батько наш, человек революционный, я поеду. Может, там будут решать, отдавать нам Крым во владение чини? Обещала же. И я поеду. Я тоже, соглашались и командиры поменьше. Послухаем, что скажут. А мой поспорим, если что, не по-нашему. В разгар этих споров и сомнений, и отыскал их задов, войдя шумом и заполнив собой палату грязи лечебницы, Сзади него тенью встал троян. Левка! Обрадовались махновцы. Что привез? Может хоть ковбасы? Здоровались, обнимались. Ковбасы! ворчал Левка вам, кровиной, с трапнелью. Что такое, Лева? Что ты знаешь? Знать не знаю, а бачить-бачу. Патрули с пушками. Такого еще не было. И вообще... Левка вздохнул. Слухайте приказ, батька. Як можно быстрее собраться и бегом с Крыму. Аж уж Крым нам не отдадут, чешо? спросил кто-то. Догонить ище дадуть, отрезал задов. А я лучше знаю, что и як, твердо заявил Каретников. Я педу. Двум смертям не бывать, а одна, в свое время, сама приде. Насчет смертей это Каретников сказал точно. В Симферополе его и тех, кто пошел с ним, латышские стрелки, связанными, вывели в обнесенный кирпичным забором двор. «Хлопцы, хоть поговорить с кем дайте!» — попросил Каретников. Что ж так без всякого объяснения? Вместе ж кровь пролывала!» Но расстрельная команда хранила молчание, хлопцев поставили к стенке, подняли винтовки. «Ну, гады!» — закричал Каретников. «Вам, батько, ще покажет, откуда вы у шашки зубы растут!» Залп! Только песок сочился из пулевых выщербин у ракушники. Махновцы лежали под каменной стеной серыми мешками. Под крымским дождичком колонны понурых повстанцев погидали завоеванный полуостров. Кто на телегах, кто пешком, дождь и туман были теперь их союзниками. Тоже ненадежные, но все же более близкие, чем вчерашние товарищи по оружию. В полумгле на склизкой дороге перед ними возникла фигура человека в плаще. Ждал, когда они приблизятся. Задав, кожан ищусь, насторожились, приготовили пистолеты. «Сховайте пистолеты, свой!» Человек скинул с головы парусиновый башлык, и они узнали Камбрига Полынова. «Какой ты свой!» — оскалился кожан, «Красная сволочь! Не горячитесь раньше времени!» — попытался успокоить махновцев Полынов. «Вот сюда!» Он указал на высокий кустарник, — Там тоже виднелись всадники, среди них Кожан узнал Филиппа Миронова, брата их товарища Махновца. «Вот шо, хлопцы, — сказал Миронов, — из Москвы вышел приказ, чтоб весь ваш крымский корпус уничтожить до последнего. Мою вторую конну послал и перехватить вас подышунью. Но мои хлопцы за вас я пропущу. На перекоп не ходить, там блюхер вас дожидается с танками». — Ничего, ще разок скупаетесь в Севаше. — Хорошее дело, — отозвался Кожин. Воды мало, пройдете. Возьмите с собой два мои эскадрона, да вас просится. Брату моему поклон. Жизнь так повертаешь, уже и не сведемся. Колонна, приняв новых конников, двинулась дальше. — А ты что смерти ищешь? — спросил Кожин у приставшего к ним комеска Смерти? Тебе большевики как? то поперек горла, а мне поперек жопы. Тебе не поесть, мне не посрать. Расхохотались, горе и смех рядом ходят. Всеваж полезли тоже с шутками, тачанки, словно лодки, высились над водой. Кони настороженно фыркали, воротились от соленой воды и от трупов, которые до сих пор плавали в заливе. Крым в соответствии с приказом из Москвы брали любой ценой. Трехдюймовки катили по Севашу, виднелись лишь дула да до щитки. Раздался веселый голос. — Хлопцы, и чего мы сюда в Крым ходили? Яйца помыть. — Скажи краснопузам спасибо, а то еще полгода був бы немытый. И дружный смех, плеск воды. Не поддаются печали закаленные в боях хлопцы. Змеей ползла ночная колонна по Севашу. Сверху дождь, снизу вода, но зато не слышно их и не видно. Обеспокоенный Паука доложил Фрунзе. Товарищ командующий, махновцы сумели почти без потерь выйти в Северную Таврию. Михаил Васильевич весь энергии и натиск, кончились раздумья. Приказ есть приказ, и он обязан его исполнить. Почему пропустили? Как? Наши крымские части отказываются воевать с крестьянами. Разведка доносит, многие влились в их ряды. Местные и провели их через Севаш. Фрунзе склонился к карте. Вот здесь, под Тимошовкой, мы им устроим засаду, сейчас в Северной Таврии суровая зима, гололед, они быстро выдохнутся, другого пути у них нет. Пусть пройдут эти 240 верст без корма, на неподкованных лошадях, без еды и питья, без отдыха, а когда уже будут думать, что все позади, что уже совсем рядом их столица, гуляй-поле, они потеряют бдительность, тут-то мы и бросим на них свежие буденовские полки, которые не были в Крыму». Перебросьте Буденному всю полевую артиллерию. Пошлите в войска агитаторов. Тезис. Махновцы-кулаки, бандиты, тайные пособники Врангеля. Жители Токмака вслушивались в рудейную канонаду, смотрели на дымные сполохи за горизонтом. Старики, когда-то уже понюхавшие пороха, самый осведомленный народ. Врангеля побыла, с Махной замырылась. С кем же зараз воюете? Может, Антанта высадалась? Яка Антанта? Ну, цей румыны, это японцы, чи кто там. Откуда вот тут возьмут цей японцы? А может, знов кайзер? Який кайзер? Його скинули. А ты бачив, як скидали? Матер Божа, нема же людей воевать. Хто хлеб посеет? А китайцы? Бачив скільки у большевиков китайцев. И посеет, и пожнуть, и съедять. Трудящий народ. Ты мне не разобъясни, чем сиять. Зерно все выгребло, а у кого мушой осталось, до да сего не терпеть. Заесть, а ж с голоду помре. Разговоры, домыслы, смех, слезы. А в десяти верстах гибли, попав в засаду их земляки, возвращавшиеся из Крыма к батьке. На окраине старого керменчика, у слияния многих степных рек Махно, Черны, Шаршинов и Сашко-Кляйн Оставшиеся сотни добрых хлопцев для охраны штаба выглядывали своих. Должны были бы уже вернуться. Махно опирался на палку, как пастух на посох в ожидании заблудившегося стада. Прискакал Юрко, на щеках его грязные потеки от слез. «Едут, едут, хлопцы!» «А плакал чего?» — спросил Махно. «Ветер холодный, батьку, зима!» Показались всадники. «Десятка-полтора». Три тачанки, одной правил Фома Кожан, вдали маячили конные и несколько вазов. Кожан остановил тачанку возле Нестора, тяжело слез на землю, приложил руку к шапке. «Батько, крымский корпус возвернулся после победы, мать ее!» «А где же армия?» — спросил Нестор. «Армию, батько, большевики побили, загнали, как волка, в угол и палкой забили. Вот мы все, что осталось». — Может, еще кто придет, но немногие. — Это уже не война была, батьку, бойня. — А это кого привели? — спросил у хлопцев Махно, указывая на Мироновского командира эскадрона. — Федор Федоров, — подтянулся новичок, — КМС к армии Миронова пристал до вас с двумя эскадронами. — Толковый хлопец, боевой, наш, — заявил Щусь под одобрительный гул. — А где ж твои эскадроны? — спросил Нестор. Там же, батько, дей да твои, ответил Федоров. Махно кивнул. Он поверил Федорову. Человек на смерть пошел, отверг постылую жизнь. Какая еще нужна такому бойцу характеристика? Махно смотрел на жалкие остатки своего лучшего войска, потом, издав какие-то хлюпающие и хрюкающие звуки, будто его душила чья-то рука, молча поковырял к хате, скрылся за дверью. Галина заглянула в комнату. Махно лежал на постели, ничком, зарывшись лицом в подушке. Не плакал, молчал. Жена не решилась подойти, дотронуться. Вышла, тихо прикрыв за собой дверь. Хлопцы собрались у хаты, кто распрягал лошадей, кто курил, кто жадно пил молоко. Из рук выпал глечик, разлетелся на куски. — Тихо, — попросила Галина. Батько хлопцев вспоминает. Хлопцы, понимающие, закивали. Ничего не осталось у них в жизни, ни анархической республики, ни третьей революции, ни великой крестьянской воли, никаких надежд, только жажда мести и геройская погибель в неравном бою. Романтический лозунг первых лет анархии «Свобода или смерть», казавшийся вроде песни или казацкого бунчука, стал прозаической явью, и с этим надо было жить и воевать. До скорого конца. Феня ждала Левку, а он все не приходил. Знала, что жив, что хлопцы видели его уже после ухода из Крыма. Она стояла на холодном ветру и вглядывалась вдаль. А Левка шел окольными путями, хоронясь, оберегая за пазухой знамя и самые ценные документы. Коней и бричку они с Тимофеем отдали для раненых, а сами шли пешком. Левка хромал, ноги стер в кровь. Сзади, слегка по отстав, плелся за Левкой, согнувшейся, в три погибели под тяжестью заплечного мешка и непрерывно кашляющий Тимофей Троян. Что у него было в мешке? Нештабные же документы он носил в Крым и обратно. В боях из всех документов бойцу нужны только шашка да винтовка. Феня увидела их еще издали, помчалась навстречу, припала к Левке, поддержала его, чтобы не упал. «Идемте», — сказала она, поддерживая Левку и одновременно цепляет Раяна за ворот. «Горячего! Горячего вам сейчас налью!» Спустя несколько дней Махно собрал остатки своего крымского корпуса. На этот раз после очередного краха он не впал в транс, в отшельничество, не запил. На его лице читалась решимость — и сознание неизбежной гибели, и, конечно, жажда как можно больше неприятностей доставить врагу. А враг теперь был только один. Довольно страшным было это новое лицо Махно, лицо человека, понимающего, что у него уже нет будущего. И взгляд его был не столько пронизывающий, сколько тяжелый, давящий. Во дворе собрались оставшиеся в живых командиры. Ну что ж. — Будем заново рождаться, — сказал Нестор, — не первый раз. Большевики решили, что на Украине уже нема нашей селянской силы. Продразверстка такая пошла, что уже и за курами гоняются. Так что люди до нас еще придут, мы им будем нужны. Соберем армию и педем в новый поход. На волю надо идти на Полтавщину чи на Сумщину. Неуверенно предложил щусь, там послободнее будет, а тут еще войско повно. — Для начала возьмем Бердянск. — Там нас не ждут, — твердо сказал Махно. — Опасно. До моря прижмут, — высказал сомнение Черныши. — Снова капкан. — Нехай прижмут. У них такого, как Слащев, с его опытом нема. А мы ж и Слащева не раз в дурнях оставляли. Ну, пока чуток подождем, болячки залижем, а потом пробьемся на простор... Вырежем в Бердянске всех коммунистов и прочих там ревкомовцев, чтоб знали, наша месть страшна и безжалостна. А простых людей и красноармейцев обижать не надо. Кто захочет, примкне до нас. Все. Разошлите гонцов по селам, пускай вертаются, кто уцелел. Передайте им мои слова, еще не вечер. Нестор обернулся к культпросветовцам. Вот что, дорогие мои ученые... «Профессора анархизма. Теории больше не будет. Кончилась теория, начнется одна только практика. За нами будут гоняться, и мы тоже за ними. Нас будут убивать, а мы их. Езжайте до дому. Большевики вас не тронуть, вы для них не сильно вредни. И к тому же, я почти уверен, многие из вас уже завербованы чека». Анархисты негодующе загудели. Но Махно резким жестом отмел все разговоры. Не надо. Левка тоже это зная, но обиды на вас не держим, потому что пользы от вас было больше, чем вреда. И по природе вы все люди хорошие. Аршинова попрошу пока остаться, если, конечно, захочет. И Зельцар, пока будет нам нужный, а потом отпустим. Он теперь человек семейный, где-то тут на хуторах его женка ждет». Махно еще раз вгляделся в лица своих учителей, с которыми провел в бутырке незабываемые и, как теперь казалось, не такие уж мрачные годы. «Сколько было веры в будущее! Сколько добрых предчувствий!» «Хотелось бы все же объясниться», — заявил барон, выступив вперед. «Вот этого я не люблю. Я ж вас не виню и до стенки не ставлю», — сказал Махно, — «и не заставляйте меня доказывать. Докажу». С голоду и собака на луну воет. А вы же не рубаки, вы ораторы. Вам смерть страшная сила. А нам, казакам, она вошла в привычку. Прощевайте. И, как бы поставив в разговоре с анархистами точку, отвернулся. — Так что, батько, размечать маршрут по карте? — спросил пунктуальный черныш. — Зачем? До да бердянско-куриный скок. Вся карта перед очами. Я тут уже каждый кущик помню. Через несколько дней началась первая после Крымской катастрофы операция «Махно». Одна из тех, что потом вошли во все секретные руководства по партизанским действиям в тылу врага. Фрунзе из Крыма вновь вернулся в Харьков, но не было уже рядом с ним ни Пауки, ни Триандофилова. Формально гражданская война закончилась, фронт был расформирован. Хотя и здесь, и по всей России с особой силой разгоралась война против бунтующего крестьянства – Бывшего командующего Южфронтом не покинул его помощник, герой Каховки, ныне назначенный командующим войсками внутренней службы Украины Роберт Эйдеман. Латыш, со строгим взглядом стальных глаз, всегда чисто выбритый и чисто одетый, с аккуратными усиками, и еще с фрунзе остался чекистский начальник Мансов. Карта на стене вся была исчеркана пометками. Махновские села, махновские отряды — Имя Батьки в самых разных местах. В Бердянске Махно буквально вырезал весь наш актив, безучастно докладывал Эйдеман. Мы стянули туда все внутренние войска, создали тройное кольцо окружения. Был создан почти двадцатикратный перевес. Разведка доносила, он будет уходить морем. А он воспользовался слабым управлением 42-й дивизии и нежеланием ее красноармейцев воевать. Многие к нему примкнули. Словом, он пробил коридор, взял трофеи, пленных. Сейчас у него порядка двух тысяч человек, две батареи, тридцать пулеметных тачанок. Реидирует стремительно. Агенты Махно в каждом селе распускают слухи о том, что он находится именно там. Наши войска мечутся, как собака без нюха. Среди наших активистов нарастает паника. Фрунзе явно не знал, что сказать Эйдеману, какие дать указания. С Бердянском он просто сел в лужу, припер батьку к морю стальной подковой и уже даже доложил Москве, что проблема с Махно решена. Оставалось признать, что он, Фрунзе, все еще не понял законов этой налетной войны с казацкой удалью, с хитростью, да еще с прекрасной разведкой, поскольку агентами повстанцев являлись почти все селяне. Связист принес юзограмму из Москвы срочно, секретно. Откозыряв, он положил юзограмму на стол и исчез. Лента была аккуратно наклеена на листок серой оберточной бумаги. Фрунзе прочитал, но не спешил поделиться содержанием с самыми близкими своими помощниками. Потом, в раздумье, посмотрев на Эйдемана и Манцева, прочитал им текст. В «Связи ликвидации Южфронта назначайтесь уполномоченным Реввоенсовета» с непосредственным подчинением Троцкому и Склянскому. Ленин приказал, тут голос Фрунзе несколько дрогнул, и он продолжил почти шепотом, ежечасно в хвост и гриву гнать и бить и драть главкома Каменева и Фрунзе, чтобы они добили или поймали Антонова и Махно. Непосредственное руководство операциями против Махно предлагается передать Роберту Эйдеману. «С коммунистическим приветом, Склянский?» Фрунзе поморщился. Нелегко зачитывать такие юзограммы. А Склянский мог бы найти иные слова, не такие жесткие, не такие злые, более доброжелательные, что ли. Не выдержав, Фрунзе съязвил. «С коммунистическим приветом!» Да он и в партию-то вступил, когда я уже с десяток лет отсидел. Тоже мне вершитель судеб. Тут он напомнился, посмотрел на застывшее лицо Манцева и затем обратился к Эйдеману: "Роберт Петрович, выполняя указание реввоенсовета, передаю вам полномочия. Доложите ваши соображения". "Предложение следующее", сказал Латыш. "Удалить все части, сочувственно относящиеся к Махно. Думаю, упор надо сделать на кадры, которым чужда крестьянская армия Махно, ее идеалы. У нас есть Петроградские Киевские, харьковские курсанты, хорошо политически обработанные. Есть бригада Котовского, полк красных китайцев, башкирские красные гусары, до двух тысяч человек. Интернациональные части, прежде всего, кавалерийская бригада маты венгры, чехи, немцы, хорваты, киргизская дивизия, туркменские удальцы, воевать будут отменно. Знают, что Махнов пленных не берет, считая наемниками. Преследовать «Махно» непрерывно, использовать тачанки, грузовики, бронеавтомобили, устраивать засады из бронепоездов в местах переходов, постоянная аэроразведка, отбирать у крестьян годных к военному использованию лошадей, чтобы их не получил «Махно», уничтожать хаты, в которых находили себе приют или просто ночлег «Махновцы» и их пособники. Создавать истребительные отряды из крестьян, которых за это не подвергать продразверстке, а даже, напротив, поощрять зерном, конфискованным в семьях махновцев. Эйдеман умолк. У него была обширнейшая и действенная программа. Такую программу применить бы где-нибудь не в собственной, а в оккупированной стране. Идеи, размах и продуманность. Фрунзе одобрительно кивнул. Ну что же, с Богом. Неожиданно сказал он: "Допекло «Да коммуниста, бога призвал", подумал Эйдеман, но улыбку, естественно, скрыл.